Глава шестая. Мне снилось, что я снова в Керамзине, крадусь по темным коридорам на цыпочках, и ищу Мала. Я слышала, как он зовет меня, но его голос не становился ближе. Наконец я поднялась на последний этаж и подбежала к двери в старую синюю спальню, где нам нравилось сидеть на подоконнике и смотреть на лук. Услышав оттуда смех Мала, я распахнула дверь и закричала. Кровь была повсюду. На подоконнике сидела Волькра. Когда она повернулась и раскрыла свою жуткую пасть, я увидела, что у нее были серые кварцевые глаза. Проснувшись, я начала в панике оглядываться. Сердце рвалось из груди. Несколько мгновений я даже не могла понять, где нахожусь. Затем, вспомнив, со стоном повалилась обратно на подушке. Стоило мне вновь задремать, как кто-то постучал в дверь. — Уходите, — пробормотала я из-под одеяла. — Но стук... Лишь усилился. Я села в кровати, чувствую, как все мое тело вопит в знак протеста. Голова болела, и когда я попыталась встать, мои ноги не пожелали содействовать. — Ладно, ладно! — прокричала я. — Уже иду! Стук прекратился. Я проковыляла к двери и потянулась к замку, но затем замешкалась. — Кто это? — У меня нет на это времени. — Отрезал женский голос за дверью. — Открывай сейчас же. — Я пожала плечами. — Пусть убьют меня! — или похитят, или чего еще они там хотят. До тех пор, пока мне не придется вновь ехать верхом или подниматься по ступенькам, я не буду жаловаться. Не успела я повернуть ключ, как дверь резко распахнулась, и мимо меня протиснулась высокая девушка, осматривая комнату, а затем и меня критическим взглядом. Посетительницу с легкостью можно было назвать самым красивым человеком, которого я когда-либо видела. Волнистые, темно-каштановые волосы, Большие глаза золотистого цвета, безупречно гладкая кожа, идеальные скулы, словно высеченные из мрамора. На девушке был кремовый кафтан, шитый золотом и отороченный рыжеватым мехом лисицы. Ради всех святых, начала она, оглядывая меня, ты хоть помылась. И что случилось с твоим лицом? Я покраснела и поднесла руку к синяку на щеке. Прошла почти неделя с того момента, как я покинула лагерь еще дольше, как я мылась или расчесывала волосы. Я была покрыта грязью и кровью и пахла лошадьми. Я... Но девушка уже выкрикивала приказы служанкам, проследовавшим за ней в комнату. «Принесите воду, горячую. Мне понадобится мой набор, и вытащите ее из этой одежды». Служанки начали напирать на меня, расстегивая пуговицы рубахи. «Эй!» Закричала я, отталкивая их руки. «Девушка, Гриш...» Закатила глаза. «Если придется, свяжите ее!» Служанки удвоили усилия. «Перестаньте!» — выкрикнула я опять от них. Они замешкались, переводя взгляд с меня на девушку. Честно говоря, ничто не звучало сейчас лучше слов «горячая ванна и новая одежда». Но я не собиралась позволять какой-то рыжеволосой тиранке командовать мной. «Что происходит? Кто ты?» «У меня нет времени. «Так найди его!» — отрезала я. «Я проехала почти две сотни миль верхом». Не спала нормально неделю, а еще меня дважды чуть не убили. Так что прежде, чем я что-либо сделаю, ты расскажешь мне, кто ты такая, и почему тебе так важно снять с меня одежду. Рожеволосая сделала глубокий вдох, будто вела беседу с ребенком. «Меня зовут Женя. Меньше чем через час ты будешь представлена королю, и в мои обязанности входит придать тебе презентабельный вид». Моя злость испарилась. Я встречусь с королем? О — О! — кротко ответила я. — Да, о! — Так что, приступим? Я молча кивнула, а Женя хлопнула в ладоши, служанки вновь активизировались, теребя мою одежду и подталкивая меня в ванную. В прошлый раз я была слишком усталой, чтобы рассмотреть комнату, но сейчас, даже дрожа от холода и перепугавшись из-за перспективы быть представленной королю, я дивилась крошечным израстцам, покрывавшим все поверхности и радовалась глубокой медной ванне, которую слуги наполняли горячей водой. Стена рядом была украшена мозаикой из ракушек и перламутра. — Садись, садись, — сказала одна из служанок, подпихивая меня. Я залезла внутрь, вода была обжигающая, горячей, но я стерпела. Военная жизнь давно отучила меня от скромности, но ну, было что-то непривычное в том, чтобы быть единственным голым человеком в комнате, особенно когда все продолжали разглядывать меня с неподдельным любопытством. Я вскрикнула, когда одна из служанок схватила меня за голову и начала яростно намыливать волосы, другая склонилась над ванной и начала вычищать мои ногти. Чуть освоившись, я почувствовала, как теплая вода благотворно обволакивает мое ноющее тело. Нормальной ванной я не принимала уже год и даже не представляла, что она может быть такой роскошной. Определенно, в жизни Гриша были свои преимущества. Я никогда не могла позволить себе просто плескаться в воде в течение часа но как только меня тщательно отмыли, служанка дернула меня за руку и приказала «вылезай, вылезай». Я неохотно послушалась, позволив женщине бесцеремонно вытирать меня пушистыми полотенцами. Одна из молодых служанок выступила вперед с тяжелым бархатным халатом и увела меня в спальню. Затем она и остальные скрылись за дверью, оставляя меня наедине с Женей. Я настороженно следила за ржеволосой. Она распахнула шторы, и передвинула деревянный стол с искусной резьбой и стул поближе к окну. «Садись!» — скомандовала она. Я скривилась от ее тона, но подчинилась. Небольшой сундучок открылся под ее руками. Его содержимое было разложено на столе. Маленькие скляночки, наполненные чем-то похожим на ягоды, листья и цветную пудру, у меня не было шанса рассмотреть подробнее, поскольку Женя взяла меня за подбородок. Пристально разглядывая мое лицо... И поворачивая сторону с синяком к свету из окна, девушка вздохнула и легкими касаниями пальцев заскользила по моей коже. Я почувствовала тоже покалывание, которое испытала, когда целительница работала над моими ранами, полученными в каньоне. Минуты тянулись бесконечно. Я сжал руки в кулаки, чтобы не зачесаться, затем Женя отступила и зуд прошел. Она передала мне маленькое золотое зеркальце. Синяк полностью исчез. Я осторожно коснулась кожи, но боли не почувствовала. Спасибо. Я положила зеркальце и начала было вставать, но Женя вновь усадила меня на место. И куда это ты собралась? Мы не закончили. Но если бы Дарклинг просто хотел тебя исцелить, то послал бы целителя. А ты не целительница? Я, по-твоему, в красном? Резко ответила Женя, в ее голосе слышалась горечь. Она указала на себя, я портниха. Я была сбита с толку и внезапно поняла, что никогда не видела Гриша в белом кафтане. Ты создашь для меня платье? Женя раздраженно фыркнула, я не создаю платье. Я создаю это, ответила она, махая длинными, грациозными пальцами перед своим лицом. Ты же не думаешь, что я родилась с такой внешностью, правда? Я уставилась на ее гладкую мраморную кожу, Идеальные черты и меня охватило понимание, а с ним и возмущение. «Ты хочешь изменить мое лицо?» «Не изменить, просто немного освежить». Я нахмурилась. Я знала, как выглядела, и остро осознавала свои недостатки, но не особо нуждалась в том, чтобы прекрасная женщина Гриш указывала мне на них. Их хуже всего был тот факт, что ее подослал для этого Дарклинг. «Забудь об этом», — сказала я, вскакивая на ноги, «Если Дарклингу не нравится мой внешний вид, это его проблема». «Тебе нравится твоя внешность?» — спросила Женя с искренним любопытством. «Не особо», — отрезала я. «Но моя жизнь и так стала слишком запутанной, чтобы еще и видеть незнакомое лицо в зеркале». «Ты все не так поняла», — сказала Женя. «Я не могу вносить больших изменений, лишь несущественные, разгладить твою кожу, сделать что-то с твоими тусклыми волосами». «Я сделала себя идеальной, но потратила на это всю жизнь. Я хотела поспорить, но она действительно выглядела идеально. Уходи!» Женя наклонила голову, изучая меня. «Почему ты принимаешь это так близко к сердцу?» «А ты как думаешь?» «Не знаю. Я всегда была красивой. И скромной тоже». Она пожала плечами. «Ну и что, что я красивая? Среди грешей это не имеет особого значения». Дарклингу плевать, как ты выглядишь, в отличие от того, на что ты способна. Тогда зачем он прислал тебя? Потому что король любит красоту, и Дарклинг это знает. При дворе короля внешность — это все. Если ты станешь спасением всей равки, ну, лучше, чтобы ты выглядела соответственно. Я сложила руки на груди и посмотрела в окно. Снаружи солнце освещало небольшое озеро с маленьким островком посередине. Я понятия не имела, который час и как долго я проспала. Женя подошла ко мне. — Знаешь, ты же не уродина. — Спасибо. Сухо ответила я, все еще глядя на лесные просторы. — Ты просто выглядишь немного усталой, больной, истощенной. — Ну, как ты сама сказала, ты провела не один день в путешествии, и... Я вздохнула. Это мой обычный вид. Я уткнулась головой в холодное оконное стекло, чувствуя, как злость и смущение покидают меня. Почему я сопротивляюсь? Если бы честной, перспективы предложения Жени меня искушали. Ладно, сделай это. Спасибо, — вскрикнула она, хлопая в ладоши. Я с вызовом взглянула на нее, но в ее выражении лица и голосе не было сарказма. Она чувствует облегчение, поняла я. Дарклинг дал ей задание, и неизвестно, что бы с ней случилось, если бы я отказалась. Я позволила ей отвезти меня обратно к стулу. Только не увлекайся. «Не волнуйся», — ответила рыжеволосая, — «ты все еще будешь похожа на себя. Только будет казаться, что у тебя было больше времени на здоровый сон. Я очень хороша в своем деле. Вижу». Я закрыла глаза. «Все нормально, можешь смотреть». Она передала мне золотое зеркальце, но больше никаких разговоров. «И замри». Я подняла зеркальце и стала наблюдать, в то время как прохладные пальцы Жени заскользили по моему лбу. Кожу покалывало и я с растущим изумлением смотрела, как руки Жени путешествуют по коже. Каждая неровность, каждая царапина, каждый изъян исчезали под ее пальцами. Она приложила большие пальцы к коже под моими глазами. «Ох!» — удивленно вскрикнула я, когда темные круги, мучившие меня с детства, исчезли. «Не слишком радуйся», — сказала Женя. «Это временно». Затем она потянулась к одной из роз на столе и оторвала бледно-розовый лепесток. Девушка поднесла его к моему лицу, и цвет перетек мне на щеку, оставляя за собой симпатичный румянец. Далее Женя поднесла еще один лепесток к моим губам и повторила процесс. «Это всего лишь на пару дней», — проинформировала она. «Теперь волосы». Она достала из своего сундучка длинный гребень из слоновой кости и склянку с чем-то блестящим. Потрясённая, я спросила, «Это настоящее золото?» «Конечно», — ответила Женя, поднимая локон моих тусклых коричневых волос. «Она струсила немного золотой пыли мне на макушку и провела гребнем по волосам. Вещество растворилось, превращая мои космы в блестящие локоны. Обработав каждую прядь, Женя намотала их на пальцы, заставляя волосы завиться. Наконец она отстранилась, блеснув самодовольной ухмылкой. «Лучше, не правда ли?» «Я изучила себя в зеркале». Мои волосы блестели, на щеках обозначился розоватый румянец, я не стала красавицей, но и не могла отрицать явные улучшения. Интересно, что бы сказал Мал, увидев меня? Я быстро отбросила эту мысль. — Лучше, — неохотно признала я. Женя жалобно вздохнула, — это лучшее, что я могу сделать сейчас. — Спасибо, — едко ответила я, но девушка подмигнула и улыбнулась. — Кроме того, поверь, ты не захочешь привлекать к себе слишком много внимания короля. Ее голос был веселым, но я заметила, как по ее лицу пробежала тень, когда она пересекла комнату и открыла дверь, чтобы впустить служанок. Они отвели меня за ширму из черного дерева, инкрустированную жемчугом, похожим на звезды на фоне ночного неба. Спустя пару минут я оказалась облачена в чистую тунику и штаны, мягкие кожаные ботинки и серое пальто. С разочарованием я поняла, что это была просто чистая версия моей армейской формы. На правом рукаве даже имелся маленький значок картографа, изображающий компас. Должно быть, мои чувства отразились на лице. — Не то, что ты ожидала, — развеселилась Женя. — Ну, я просто думала... — Ну, что я думала? — Вправду решила, что могу получить мантию Гриша? — Король? ожидает увидеть скромную девушку, забранную из рядов его армии. Скрытое сокровище. Если ты появишься в кафтане, он подумает, что Дарклинг тебя прятал. — Зачем Дарклингу меня прятать? Женя пожала плечами для преимущества, для выгоды, кто знает. Но король... Ну, ты вскоре увидишь, какой наш король. У меня скрутило живот, меня вот-вот представят королю. Я попыталась успокоиться, но когда Женя поторопила меня на выход в коридор... Мои поджилки тряслись, а ноги, казалось, налились свинцом. У лестницы она прошептала, «Если кто-то спросит, я просто помогала тебе одеться. Я не должна работать над грешами». «Почему?» «Потому что глупая королева и ее еще более глупые придворные считают, что это нечестно». Я изумленно уставилась на девушку. «Оскорбление королевы могло быть расценено как измена» но Женя не выглядела встревоженной. Когда мы зашли в огромный купольный зал, он оказался заполнен грешами в алых, фиолетовых и синих мантиях. Большинство были моего возраста, но несколько старших грешей собрались в углу. Несмотря на седину в волосах и морщины на лицах, они были поразительно привлекательными. На самом деле все в комнате были раздражающе красивыми. «Слова королевы не лишены правды», — пробормотала я. — О, это не моих рук дело, — ответила Женя. Я нахмурилась. Если она говорила правду, то это только подтверждало, что мне здесь не место. Кто-то увидел, как мы вошли в зал, и по комнате прошел шепот. Каждая пара глаз сосредоточилась на мне. Высокий широкоплечий Гриш в красной мантии вышел вперед. Это был загорелый мужчина, и, казалось, он источал здоровье. Он низко поклонился и представился «Я Сергей Безников». Я... «Знаю, кто ты, конечно же», — перебил Сергей, сверкнув рядом белоснежных зубов. «Подойди, позволь тебя представить. Ты будешь идти с нами». Он взял меня под локоть и подвел к группе корпориалов. «Она заклинательница, Сергей», — сказала девушка в синем кафтане с развивающимися коричневыми кудряшками. «Она пойдет с нами». Послышался ропот согласия от остальных эфириалов. «Мария». Сказал Сергей с натянутой улыбкой: "Ты же не предлагаешь ей войти в зал с грешами ниже по рангу". Алибастровая кожа Марии внезапно покрылась красными пятнами, и несколько заклинателей вскочили на ноги. "Напоминаю тебе, что сам Дарклинг заклинатель. Так вы теперь приравниваете себя к Дарклингу?" Мария зашипела, и я вмешалась в попытке заключить мир: "Почему бы мне просто не пойти с Женей?" раздалась пара тихих смешков спортнихой спросил сергей придя в ужас я оглянулся на девушку натал лишь улыбнулась и покачала головой Ее место с нами возразила мария вызвав новую волну споров она пойдет со мной сказал низкий голос и в комнате наступила тишина